3 сентября 1937 года состоялось следующее заседание Вершинского райкома по Еландской школе. Протокол заседания свидетельствовал, Еландская средняя школа в течение ряда лет находилась под покровительством врагов народа Лимарева, Лугового, Логачева, создавших в школе показной блеск, видимость достижений, чем самым скрывали истинное положение вещей в школе. Под прямой защитой и покровительством врагов народа в школе укоренились чуждые и враждебные элементы, которые прочно свили свои контрреволюционные гнезда и в своей идеологической работе протаскивали троцкистско-фашистскую контрработу. Директор школы Шолохов при прямом руководстве врагов народа проводил вражескую работу в школе, направленную на развал учебно-воспитательной работы. В школе открыто пропагандировался троцкизм, фашизм. Завуч и преподаватель Нестерук игнорировал марксистско-ленинское учение об общественно-экономических формациях, заменяя его буржуазным контрреволюционным учением. При изучении Древнего Востока Нестерук доказывал существование там феодальной формации. Нестерук в школьной стенгазете в заметке «В поисках правды» протаскивал троцкистскую пропаганду «фашизм». Нестерук в своей вражеской работе имел помощников – Гуляева и белогвардейского офицера Каргина. Все проходило в школе под руководством Шолохова В.А. Шолохов преподавал историю ВКПБ в 9 классе с троцкистской позиции. Данная им периодизация истории ВКПБ с достаточной явностью говорит о том, что все преподавание проходило с точки зрения на историю бандита Троцкого. Всего этого уже хватало не только для уголовного дела и тюремного срока, но и для высшей меры. Постановили. За полный развал работы в школе, за пособничество врагам, Владимира Шолохова снять с должности директора, исключить из рядов ВЛКСМ, нести рука, убрать с должности завуча, уволить двух преподавателей. Ждите гостей теперь, чтоб при звуке мотора сердце останавливалось. Ну что, товарищ писатель, достаточно тебе? Тимченко, как ни старался, все равно перестал устраивать ростовское руководство. Он работал олиповато, криво, неумно. В первых числах сентября на его место прислали другого, Ивана Васильевича Кравченко, 1899 года рождения, участника гражданской, бывшего начальника районного отделения НКВД соседнего Босковского района. В Босках Кравченко уже пересажал всех, до кого дотянулся. На отличном счету был. Перевод ему пока не оформляли в надежде, что он все, что требуется, проделает в Вешенской быстро. 4 сентября до Михаила Шолохова дошла поразительная новость. Иван Ульянович Иванов, председатель края исполкома, член тройки, шолоховский гость, с которым за двое суток в августе полста раз чокнулись пузатыми рюмками за партию за товарища Сталина и за все сопутствующее, арестован. Его обвинили в подготовке теракта против руководителей ВКПБ и советского правительства и участии в контрреволюционной троцкистской организации. Значит, он все-таки по своей инициативе приезжал, а не по Евдокимовской. Теперь Шолохова еще и к Иванову привяжет. Явится спрашиваете, о чем они тут два дня толковали. Иванова расстреляют 29 сентября. Евдокимов запросил санкции на арест Шолохова лично у Сталина. «За что вы хотите арестовать товарища Шолохова?» – спросил Сталин. «Он встречается с бывшими белогвардейцами, вьет антисоветское гнездо в своей станице», – начал Евдокимов. Сталин невозмутимо перебил. «Как же писатель должен писать о белогвардейцах и не знать, чем они дышат?» Он издевался, и Евдокимов это понял. «Ответь, Сталин, иначе, Ефим, сам разберись, это твой край, и все, здесь финал». Закусив зубами улыбку, Евдокимов вышел бы из сталинского кабинета, скорее скорее в Ростов. И дальше так, в левой части протокола, дело номер по обвинению Шолохова Михаила Александровича 1905 года рождения, урожденного хутора Кружиринской вешинской станицы бывшего Донецкого округа, осужденного по статье 58 дробь 10 и второй части Уголовного кодекса. Обвиняется в том, что ввел контрреволюционную деятельность против советской власти и ВКПБ. В правой колонке Шолохова Михаила Александровича и далее строчными буквами, а то вдруг исполнитель близорук, «Расстрелять», «Печать», «Подпись». Конвой два дюжих парня, один все цикл зубом по пути, привел бы по тусклому коридору Шолохова к грязной двери, поставили бы лицом к стене, постучали бы в дверь, «Заводите», — сипла отозвались бы оттуда. «Маленькая прокуренная комнатка, за столом человек, мужчина с сизым несвежим лицом, с будто бы пыльными глазами. Это прокурор. На столе кипы дел, одно раскрыто. Шолохов Михаил Александрович, прокурор, сверил бы известное по советским газетам и открыткам, продававшимся в киосках «Союзпечати» лицо с лицом приговоренного. «Похож он». «Шолохов Михаил Александрович, вы обвиняетесь в том, что вели контрреволюционную агитацию и прочую деятельность, направленную против советской власти и ВКПБ, и приговорены к расстрелу. Приговор объявляли за несколько минут до убийства, чтобы ни с кем не успел перекинуться словом или наложить на себя руки. Эти двое дюжих, один еле сдерживается, чтобы снова не цикнуть зубом, толкнув в плечо, вывели бы Шолохова из кабинета». Он успел бы заметить, как прокурор нервическим движением сизой руки закрыл дело, захлопнув его лицо. Расстрельная комната двумя этажами ниже. В ушах гул, как будто нырнул на самой большой донской глубине посреди реки и поплыл, крепко загребая ко дну. И вода все туже, и воздуха все меньше. Втолкнули в комнату. Этот запах, он его знал, он же охотник. Это кровь, это пороховая гарь. Выстрел в затылок. Зашел, торопясь, врач подтвердил смерть и уже медленнее, словно сразу устал, вышел. Тело ловко вогнали в мешок. Хороший паренечек, легкого телосложения, а то этого вчера еле выволокли. Черновики четвертой книги «Тихого дона» и второй книги Поднятой целины» были бы изъяты при обыске и затем безвозвратно утеряны. Тройка в тот же день вынесла бы смертные приговоры Луговому, Логачеву, Крусюкову, на другой день Владимиру Шолохову и всему его Троцкистскому гнезду в Еланской школе. И, наконец, Петру Яковлевичу Громославскому. Это вот давно было пора к ногтю. В середине августа из Ростовской тюрьмы Лугового перевели в Новочеркаскую. Он рассказывал: По дороге ко мне пристал один из заключенных, видимо, переодетый работник НКВД, все пытался провоцировать, вызывая на контрреволюционные разговоры. Он ругал советскую власть, ЦК партии, Сталина, но поддержки в разговорах на эту тему не получил. Выдавая себя за работника «Динамо», по лицу телосложения видно было, что он собой представляет, лицо полное, лоснящееся, кровь с молоком, здоровый, бодрый, жизнерадостный, таких арестантов не бывает. Меня вначале поместили с ним в одиночку, он продолжал вести разговоры на такую же тему, Видя, что из этого ничего не выходит, меня перевели в подвальное помещение, где была настоящая одиночка. Каменный мешок с одним маленьким окошечком вверху и крепкой решеткой. В камере стояла железная койка, на ней доски, соломенный матрац, подушка соломенная, простыня и какое-то одеяльце. В углу стояла параша, деревянная кадушечка с крышкой, табуретка и веник. Один раз в день утром парашу полагалось выносить в уборную. Тут арестант умывался, мыл парашу, и возвращался в камеру. Окно всегда было открыто. При мне был меховой кожаный пиджак, куртка, кепка, рабочие яловые сапоги, галифе с лампасами, черная сатиновая рубашка, кисет с табаком, который мне, провожаясь камерой, наполнили махоркой. Никто ничего не знал, куда меня переводят. Деньги, часы, документы у меня отобрали при первом обыске, да и делать в тюрьме с ними нечего. Тогда же пообрезали пуговицы, забрали пряжку, брюки, когда ходишь, приходилось держать рукой. На второй день моего пребывания на новом месте в камеру зашел работник НКВД, сел на табуретку и сказал, «Ты враг народа, признавайся во вражеской работе, нам все известно». Я ему заявил, что мне не предъявлено никаких обвинений, нет у меня и обвинительного заключения. Он перебил меня, заявив, «Это все будет. Ты давай рассказывай о вражеской работе». Мне показалось, что он с неба свалился, привязывается ко мне. Неужто, подумал я, этот человек верит в какую-то мою вражескую работу, скорее просто притворяется. Я ему сказал, что честно выполнял поручения партии и ни о какой вражеской работе не имею понятия и протестую против подобного обвинения. На сей раз этим дело и кончилось. Через несколько дней в камеру пришел новый следователь. Его звали Алексей Васильевич Андронов. Повел в свою комнату, помещавшуюся на третьем этаже. Это большая пустая комната, чем-то напоминающая больничную палату. В комнате стоял стол, за который он сел. Здесь же стоял табурет, на который он предложил сесть мне. Сам стал пить воду из нарзанной бутылки, предварительно побрызгав на пол в кабинете. Было душно и пыльно. Я стал глядеть на новочеркасский собор, рельефно выделявшийся на фоне города. Следователь, заметив это, сказал... «Что, глазеешь на город?» Я ответил, что смотреть не запрещается. «Я вот тебе покажу, что запрещается, а что нет. Смотри вон на стену и не поворачивай головы». Так начался этот беспредметный, дикий и ни с чем не сравнимый по своей жестокости допрос. Далее следователь предложил, как и накануне в камере, рассказать о вражеской работе, о своих вражеских делах. Я ответил, что такой работы я не проводил, а честно выполнял поручения и решения партии. Тогда он начал ругаться, кричать, топать ногами, плевать мне в лицо, швырять пресс попьем мне в голову и чинить прочие надругательства. В один из таких допросов следователь спросил, буду ли я давать показания. Я сказал, давайте карандаш и бумагу, я сам напишу то, что я считаю нужным. Он заорал, вот чего захотел, говори мать-перемать о вражеской работе. Такие допросы продолжались целыми днями с небольшими перерывами. Вот он ходит по комнате, ругается, как самый отъявленный бродяга, нецензурной бранью, или спрашивает «Что сидишь, как вошь на переправе?» или еще какую-нибудь нелепость или нецензурщину придумает. Весь допрос состоял из того, что он в бешенстве прокричит все ругательства, какие он знал и какие мог изобрести во всех выражениях и комбинациях, какие мог составить. Когда уморится или ему надоест, тогда отведет в камеру. Однажды приводят меня в камеру, гляжу, на койке нет постели, одна койка с голыми досками и моей кожанкой. Стал я спать на голых досках. Так прошло несколько дней. Следователи то днем, то ночью выводили на допросы. Возвратясь после очередного допроса, я увидел, что на койке не оказалось досок, а пол цементный, сырой. Пришлось спать на прутьях койки, которых было два или три, проходивших вдоль койки, подложив под бока кожанку. Затем, придя после допроса, я не нашел и самой койки, осталась одна кожанка. После следующего допроса я не нашел кисета с табаком. Пришлось пожалеть не о том, что его не стало, а о том, что я экономил табак, курил понемножечку. Насыпал в закрутку табак скупо, берег, чтобы было что хоть раза два потянуть. Однажды в новочеркасской тюрьме ведомый по коридору на допрос луговой встретил Логачева, их столкнули нарочно, Андронов спросил, видел своего друга? Видел. А он умнее тебя, дает показания. Пусть дает, если у него есть что давать. Луговой. Следователь разругался, приказал встать с табуретки. Начал на меня плевать, а затем харкать, как верблюд. Прямо в глаза и не давал вытереться, кричит. «Держи руки по швам! Чего вытираешься?» Так я и стояла, оплеванный до конца допроса. Вернувшись на этот раз, увидел, что спать или отдохнуть не на чем, в камере были еще крышка от параши и веник. Пришлось положить их на цементный пол и как-то спать даже в этих условиях. Силы начали покидать меня, кормить нас почти совсем перестали. В день давали граммов 200 какого-то суррогата с половой и другими отходами и кружку воды. Иногда выдавали несколько штук ржавой полугнилой хамсы. Шел сентябрь. Красюкова тем временем переправили в Миллерова, там по-прежнему заправлял Василий Спиранский. Допрашивали шесть суток подряд, сутки не давали воды, трое суток не давали есть, Красюков ничего не подписал. Сталин молчал и не вмешивался. молчания были объективные причины. Он готовил выборы в Верховный Совет СССР и подбирал кандидатов. Желал иметь образцовый список депутатов, чтобы страна гордилась каждым именем. Писателей у Сталина имелось с избытком, преданных писателей достаточно, но истинных народных любимцев на пальцах одной руки можно пересчитать. Просматривая списки, подаваемые Ставским, Сталин всегда останавливался на нескольких фамилиях, одна из которых – Шолохов. Он был нужен в качестве депутата, а там у них на Дону не пойми, что происходит. В десятых числах сентября из Москвы в станицу Вершинскую был направлен Владимир Ставский – «Разобраться в ситуации на месте». Зачистили, подумал Шолохов. «Ну, не самый худший гость из возможных». Лобастый бесстрастный Ставский не слишком располагал к душевному общению. Сев обедать, понемногу разговаривались. Мария Петровна, знавшая, кто такой Ставский, поглядывала на него строго. «Как так, боже мой, лучшего писателя Союза дерут на части, а целый литературный генерал ничего не в состоянии сделать». Она волновалась за ребенка, которого вынашивала, за мужа, за сестер, за отца, за свекровь, за всех, за свой огромный дом, за жизнь, за станичников. Она посидела за этот год, была на грани и едва сдерживала себя. Ругаться она умела отлично, не хуже, чем Аксиния на Пантелея Прокофича. Ставский состояние шолоховской жены заметил, ее настроение ему не понравилось. Отчет Ставского о поездке, написанный для Сталина, был отмечен грифом «Секретно». В связи с тревожными сообщениями о поведении Михаила Шолохова, я побывал у него в станице Вешенской. Шолохов не поехал в Испанию на международный конгресс писателей. Он объясняет это сложностью своего политического положения в Вешенском районе. М. Шолохов до сих пор не сдал ни четвертой книги Тихого Дона, ни второй книги Поднятой Целины. Он говорит, что обстановка и условия его жизни в Вешенском районе лишили его возможности писать. Не сдавая вовремя завершающие книги своих романов, Шолохов, по мнению Ставского, нарушал партийную дисциплину. Этот факт приравнивался к нежеланию представлять страну Советов на Международном конгрессе в Испании, куда писателя направляло Политбюро ЦК. Какова же Вешенская обстановка у Шолохова? Три месяца тому назад арестован бывший секретарь Вешенского райкома ВКПБ Луговой, самый близкий политический и личный друг Шолохова. Ранее и позднее арестована группа работников района, бывший зав. Райзо Кросюков, бывший председатель Рика Логачев и другие. Все они обвиняются в принадлежности к контрреволюционной троцкистской организации. М. Шолохов прямо мне заявил «Я не верю в виновность Лугового, и если его осудят, значит и я виноват, и меня осудят, ведь мы вместе все делали в районе». Вспоминая о Луговом, он находил в нем только положительные черты, особенно восхвалял ту страсть, с которой Луговой боролся против врагов народа Шибалдаева, Ларина и их приспешников. С большим раздражением, граничащим со злобой, говорил М. Шолохов. «Я еще не знаю, как передо мной обернутся нынешние работники края. Смотри, что делается. Гнали нас с севом, с уборкой, а сами хлеб в босках гноят. Десятки тысяч... «Пудов гниет под открытым небом!» — почти кричал Шолохов Ставскому. «Новые руководители нарочно это делают, чтобы свалить все на Лугового!» На кухне словно в такт мужу Марии Петровна, громыхала посудой. Ставский пишет Сталину. На другой день я проверил эти слова Шолохова. Действительно, на берегу Дона, в Басках, лежат частью попревшие около 10 тысяч тонн пшеницы. Только в последние дни после дождей был прислан брезент. «Вредители из «Союз Хлеба» арестованы». Озлобленно говорил М. Шолохов о том, что районный работник НКВД следит за ним, собирает всяческие сплетни о нем и о его родных. В порыве откровенности М. Шолохов сказал, «Мне приходят в голову такие мысли, что потом самому страшно от них становится. Я воспринял это как признание о мыслях про самоубийство. Я в лоб спросил его, не думал ли ты, что вокруг тебя орудуют враги, в районе, и что этим врагам выгодно, чтобы ты не писал. Вот ты не пишешь – враг, значит, в какой-то мере достиг своего». Здесь Ставский повторно проговорил установку той эпохи «Шолоховская литературная работа – дело государственной важности». В ответ Шолохов решился и показал Ставскому письмо Красюкова из тюрьмы про издевательство и пытки. Тот спросил, «Евдокимову показывал?» Шолохов отрицательно покачал головой, потом сказал «нет». «Как ты можешь, Михаил? Ты что, не доверяешь партийному руководству?» «Я вот уже Иванову доверился. Думал, это большевик крепче Евдокимова, а оказалось троцкист». «Михаил», — повысил голос Ставский. «Хорошо, я покажу. Спасибо за совет», — сказал Шолохов. Уже в ночи Шолохов дал Ставскому прочитать рукопись первой половины четвертого тома «Тихого дона». Ставский до утра прочитал. Проспав пару часов, стал свежим, невозмутимым, бодрым. «Спасибо, что заехал», — сказал ему Шолохов на прощание. «Полегче стало». Распрощавшись с Шолоховым, Ставский отправился поговорить с колхозниками. В отчете сообщал. «Колхозники из колхоза имени Шолохова выражали крайнее недовольство тем, что он их забыл, не было уже много месяцев. Чего ему еще не хватает в жизни? Дом, дворец двухэтажный, батрак, батрачка, автомобиль, две лошади, коровы, стая собак, а все ворчит, сидит дома у себя». Он душу за вас рвал. Из года в год рисковал, ездил в Москву, молил, требовал, ругался, перессорился со всем местным руководством, нажил себе недругов и ненавистников в огромных чинах, добирался до самого Сталина, спас в итоге здесь не десятки, не сотни, а тысячи земляков от ссылок, арестов, голодной гибели. По Шолоховской инициативе приняли поправки в законы об освобождении крестьян-колхозников свыше 60 от налогов и поставок. Старики смогли отдохнуть, наконец. Это не считая водокачки, электростанции, школы, театра, тысяч рублей, розданных, подаренных, потраченных. Он мог бы действительно сидеть в своем доме, не видя никого, здоровее остался бы. Вместо этого под смертью ходил. Но не жди благодарности, человек, ждал бы благодарности, не было бы имя твое Шолохов». В тот же день бывший чекист Ставский повстречался в Ростове-на-Дону с бывшим чекистом Евдокимовым. Работавший в свое время в этом городе Ставский местную обстановку представлял. По чекистской лестнице Евдокимов поднялся выше его, но должность генерального секретаря Союза писателей была соразмерно наркомовской, а по влиянию многих наркомов превосходила. Мало какие профессии в стране советов имели значимость, сравнимую с писательской работой. Ставский был командующим всеми писателями сразу. Более того, он входил в состав комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ, возглавляемой Ежовым. Сходились два высокопоставленных орденоносца, имеющих равный допуск к Сталину. Евдокимов не знал, с чем явился Ставский. На фоне партийных, военных, чекистских чисток и непрестанных расстрелов ждать можно было чего угодно. «Про Шолохова спросил. «А что про Шолохова?» На краевой конференции Шолохов был выбран в секретариат. Сегодня какое число? Вот. А избран 10 июня. За три месяца, за три, ни разу не зашел туда. Чем занят? Можем только догадаться. Покрывает врагов народа. А мы не хотим Шолохова отдавать врагам. Хотим его оторвать от них и сделать своим. — Что по луговому и прочим? — спросил Ставский. На Лугового и Логачева материалов предостаточно. Логачев уже дал показания, изобличающие их контрреволюционную деятельность. Луговой до сих пор не сознался, несмотря на явные факты вредительства и многочисленные показания на него, помолчал и добавил. И по Шолохову тоже есть факты, которые проверить нельзя в силу некоторых обстоятельств. Ставский вскинул брови. Каких? Если бы это был не Шолохов, с его именем он давно бы у нас был арестован, сказал Евдокимов. Ставский кивнул. «Если бы не был, то был бы, понятно. Но вы его не арестовали и не арестуете, потому что боитесь Сталина». Про письмо Красюкова из тюрьмы Ставский ничего Евдокимову не сказал. В отчете Сталина он резюмировал. «Очевидно, что враги, действовавшие в районе, прятались за спину Шолохова, играли на его самолюбии, бюро райкома не раз заседало дома у Шолохова, пытаются и сейчас использовать его как ходатая и защитника своего». Лучше всего было бы для Шолохова, на которого и сейчас влияет его жена-родня, от нее прямо несет контрреволюции, уехать из станицы в промышленный центр, но он решительно против этого, и я был бессилен его убедить в этом. Шолохов решительно категорически заявил, что никаких разногласий с политикой партии и правительства у него нет, но дело Лугового вызывает у него большие сомнения в действиях местных властей. Мы условились, что он будет чаще писать и приедет в ближайшее время в Москву. Но основное – его метание, его изолированность по его вине, его сомнения вызывают серьезные опасения, и об этом я и сообщаю. Письмо было, по сути, чиновничим, выполненным безупречно. Если Шолохов окажется врагом, то в письме уже были выражены опасения в таком исходе. Если Шолохов врагом не окажется – то в письме присутствует товарищеская забота генерального секретаря Союза писателей. Ставский сделал все, что мог. Решение принимать было не ему».